а в молодец на лету схватывает действительно порода а то давай и мы с затаенной надеждой спрашивает трувор похлопав по ножным понимаю соскучился жнец по пероновой пляске равных ему немного а с теми кто слабее не интересно с сыном не хочешь попробовать трувор задумчиво глядит на вильда оценивает потом качает головой